Дельгадо не сумел разыскать Пепе Кастанеду в игральном зале. Не нашел он его и в той дюжине окрестных баров, которые он добросовестно обошел. Сейчас уже четверть седьмого, и пора было прекращать поиски. Однако, предположив на минуту, что игральным залом можно с определенными скидками назвать и зал для игры в боулинг, он решил заскочить и в Понс Боулинг Лейнс на Калвер-авеню, прежде чем направиться в дежурку своего участка. Зал этот находился на втором этаже старого кирпичного здания. Дельгадо поднялся туда по узенькой лестнице и оказался в залитом искусственным светом помещении со стойкой бара у стены напротив входа. Совершенно лысый человек сидел на стуле за стойкой бара и читал газету. Он оторвал взгляд от газеты, глянул на Дельгадо, и снова погрузился в чтение. Только дочитав до конца заинтересовавшую его статью, он, наконец, свернул газету и положил обе руки на стойку. «Все дорожки заняты», — сообщил он. «Вам придется ждать не менее получаса». «Мне не нужны дорожки», — сказал Дельгадо. Человек за стойкой присмотрелся к нему более внимательно, — определил для себя, что перед ним полицейский, и коротко, понимающий, кивнул, но не сказал ни слова. «Я разыскиваю человека по имени Пепе Кастаньеда. Он сейчас здесь. А зачем он вам понадобился?» — спросил мужчина за стойкой. «Я полицейский офицер», — сказал Дельгадо и предъявил свой жетон. «Мне нужно задать ему несколько вопросов. Мне не нужны здесь скандалы» сказал человек за стойкой. А с чего это вдруг должен быть скандал? Разве Кастаньеда скандалист? Он-то не скандалист, и человек многозначительно поглядел на Дельгадо. И я не скандалист, сказал Дельгада. Где он? Дорожка номер пять. Спасибо. Дельгадо вошел в дверь рядом со стойкой и оказался в помещении значительно более обширном, чем можно было судить по скромным размерам зала с баром. В зале было 12 дорожек, и каждая из них была занята играющими. Здесь тоже был бар. Он находился в дальнем конце зала, и вокруг него было несколько стульев. Автоматический проигрыватель играл какую-то мелодию в стиле рок-н-ролла. Пластинка закончилась как раз в тот момент, когда Дельгадо проходил мимо стоек шарами для боулинга лежавших на низких полках, которые одновременно служили и перегородками между дорожками для игры и баром. Из проигрывателя раздались первые аккорды, и зазвучала песня на испанском языке. Зал был заполнен глухим шумом катящихся шаров и падающих кеглей, в которые врывались крики играющих, отраженные и усиленные высоким потолком. На пятой дорожке играло четверо мужчин. Трое из них сидели на обитом искусственной кожей диванчике у доски, на которой мелом отмечались полученные результаты, а четвертый как раз возвращался к ним после удачного броска. «Который из вас здесь Пепе Кастаньеда?» – спросил Дельгада. Тот, что возвращался к доске, внезапно остановился и посмотрел на Дельгада. Это был высокого роста мужчина с прямыми черными волосами, и рябым от перенесенной оспы лицом. Походка его была грациозной и легкой, как у профессионального танцора. «Я Кастанеда, сказал он. «А вы кто такой?» «Детектив Дельгадо, 87-й участок», — сказал Дельгада. «Не возражаете, если я задам вам несколько вопросов?» «О чем?» «Рамон Кастанеда, ваш брат?» «Брат». «Может быть, мы все-таки отойдем в сторонку?» «Куда это в сторонку?» «Ну, хотя бы вон за тот столик». «Но у нас сейчас игра в полном разгаре. Игра может и подождать». «Валяй, пеп а мы пока что закажем себе по пивку, сказал один из сидевших на диване. Кастанеда пожал плечами. «Сколько еще у нас осталось фигур?» «Всего три», — ответил второй из сидящих. «У нас с вами надолго», — спросил Кастаньеда. «Не думаю», — ответил Дельгадо. «Тогда давайте поговорим. Мы тут как раз выигрываем, и я не хотел бы перебить везение». Вдвоем они направились к бару в дальнем конце зала. У автоматического проигрывателя стояли две молодые девицы в обтягивающих брюках, выбирая пластинки. Кастаньеда игриво оглядел их и отодвинул стул у одного из столиков. Они заняли места друг против друга. Динамики проигрывателя взревели на полную мощность. Фоном для музыки служил монотонный стук падающих кеглей. — Так что же все-таки вас интересует? — спросил Кастаньеда. — У вашего брата есть деловой партнер по имени Хосе Уэрта, — сказал Дельгадо. «Совершенно верно. Вы его знаете?» «Конечно, знаю. А вам известно, что он был избит сегодня утром?» а, «Да? Нет, этого я не знаю. Нет ли у вас сигаретки? Я свои оставил на столике». «Я не курящий», — сказал Дельгадо. «Когда-то и я не курил», — сказал Кастаньедо. «Но, знаете ли, он пожал плечами». «Избавляешься от одной дурной привычки и тут же приобретаешь другую. Что тут поделать?» Он улыбнулся. Улыбка у него была открытой и заразительной. Он был всего на три-четыре года моложе Дельгадо, но сейчас выглядел совсем по-мальчишески. «Я ведь бывший наркоман, небось, слышали. Вы это знали?» «Да, я слышал об этом. А потом я взял, да и бросил». «Об этом я тоже слышал». «И это не произвело на вас никакого впечатления?» «Произвело, да еще какое», — сказал Дельгадо. «Честно говоря, я сам себе удивляюсь», — сказал Кастаньеда и снова улыбнулся. На этот раз Дельгадо улыбнулся в ответ. «Но все-таки так и не пойму, чего вы от меня хотите», — сказал Кастаньеда. «Избили его очень здорово» сказал Дельгадо. — У него переломаны обе ноги, да и лицо превращено в сплошной бифштекс. Да, паршивы его дела, сказал Кастанеда. И кто же это его так обработал? Четыре человека. Подумать только, сказал Кастанеда и сочувственно покачал головой. Они напали на него прямо на крыльце его дома. Он как раз вышел, чтобы идти в церковь. Да? «А где он живет?» «На Шестой Южной». «Да, правильно», — сказал Кастанеда. «Это, если не ошибаюсь, прямо напротив кондитерской, так, да?» «Да». «А поговорить с вами я решил потому», — сказал Дельгадо, «что брат ваш, судя по всему, считает, что этих четверых человек, которые избили Уэрту, кто-то попросил избить его». «Простите, не понял», — сказал Кастанеда. «Когда я спросил у вашего брата, кто относится к Оэрте с неприязнью, то он сказал примерно следующее. Никто к нему так не относится, чтобы просить кого-то о такой услуге». «Ну и что? Что это должно означать?» «Это означает...» «Да ничего это не означает», — сказал Кастанеда и пожал плечами. «Это означает, что ваш брат считает, что те, кто избил его...» «Сделали это по поручению кого-то другого, а совсем не потому, что имели что-то него против». «Никак не пойму, откуда вы это взяли», — сказал Кастаньеда. «Он просто так это сказал. Может, он не совсем точно выразился, но он наверняка и не подразумевал чего-нибудь такого». «А предположим на минутку, что он именно это подразумевал». Предположим, что кто-нибудь очень хотел, чтобы Уэрту избили. И предположим, что он попросил эту четверку о таком одолжении. Окей, предположим, что так. Не могли бы вы в таком случае догадаться, кем были эти четыре человека? Нет, сказал Кастанеда. Послушайте, я все-таки выкурил бы сейчас сигаретку, как вы на это посмотрите? Что, если я все-таки сбегаю за ними к столику? «С сигаретками можно и подождать, Пепе. В больнице сейчас лежит человек с переломанными ногами и изуродованным лицом». «Да, паршиво», — сказал Кастанеда. «Но, может быть, этому человеку следовало вести себя поосторожней, а? И тогда, может быть, никому не захотелось бы избивать его, и никто не стал бы просить об этом кого бы то ни было». «Кто мог хотеть этого, Пепе?» Вам хотелось бы, чтобы я высказал несколько догадок? Да, я очень бы этого хотел. Хосе приторговывает наркотиками, вам это известно? Да, я знаю. Травкой, но это пока. А Я еще ни разу не встречал парня, который, торгуя или приторговывая марихуаной, не пришел бы к выводу, что настоящие наркотики приносят значительно большую прибыль. «Тут вопрос только во времени и ничего больше». «Ну?» «Ну, и очень может быть, что кому-то не понравилась сама идея, что он будет травить таким образом всю округу. Улавливайте!» «Это я просто так говорю. Но здесь ведь есть о чем подумать, правда?» «Да, подумать здесь есть о чем». «А очень может быть, что Хосе приударил за чьей-нибудь женой. Такое ведь тоже случается». «Может, у кого-то есть очень хорошенькая жена, а Хосе подбивает к ней клинья?» улавливаете? «Такую возможность тоже нельзя исключить!» «И вот этот кто-то решил перебить ему ноги, чтобы он не носился по всему городу за чужими женами и не травил наркотиками ребятишек со всего района, а заодно и так разделать ему морду, чтобы он не выглядел соблазнительно для чужих жен!» «А с другой стороны...» «Если он начнет цепляться к окрестным подросткам желанием втянуть их в такую гадость, как наркотики, то, может, иной мальчишка или девчонка просто и не захотят иметь дело с человеком, у которого морда, словно ее пропустили через мясорубку». Кастанеда сделал паузу. «Видите, здесь есть целая куча вещей, о которых стоило бы подумать, правильно?» «Да». «Здесь о многих вещах стоит подумать», — сказал Дельгадо. «В общем, я, честно говоря, не думаю, что вам удастся хоть когда-нибудь разыскать тех парней, что его избили», — сказал Кастанедо. «Да и какая вам разница?» «То есть как это какая?» «Он получил именно то, что заслужил. Это же справедливо, не так ли?» «А чего вы, полицейские, добиваетесь?» «Установление справедливости, разве не так?» «Да, хотим установления справедливости». «А это и есть справедливость», — сказал Кастаньеда. Дельгада пристально посмотрел на него. «Разве не так?» — спросил Кастанеда. «Да, пожалуй, так оно и есть», — сказал Дельгада. Он кивнул и поднялся из-за стола, отодвигая стул. «Приятно было познакомиться». «Надеюсь, еще увидимся где-нибудь». «Позвольте заказать вам что-нибудь», — предложил Кастаньеда. «Нет, спасибо. У меня еще целый час до смены», — ответил Дельгадо и направился к выходу. Кастаньеда приветливо помахал ему рукой вслед.